Глава восемнадцатая. Не покидай. Когда Маша перенеслась к часовне, хорошо, что пуговица так и осталась под крыльцом. Из общего дома расходились люди, весело смеясь и добродушно переговариваясь. Тетка Марья обняла Машу, но девочка не пошла с ней домой. Она искала взглядом дядю Сухостоя. Вот и он, кряхтя и зевая, идет в свою часовню. Видимо, надеется выспаться. на той кровати в правой дальней комнате. Я выполнила задание, выпалила Маша, налетая на него. Ох, ну какое ещё задание? Недоделова проделка, отмахнулся он от неё. Девочка поняла, что он и в самом деле не верил в то, что она справится. Пойдёмте в часовню, я вам всё расскажу, лекарь ворчал и отмахивался, но Маша не отставала. Как только за ними опустился ковёр у входа, девочка достала веточку с зелёным листиком. "Зелёной, видите?" победоносно объявила она. "А кругом зима!" "Невероятно. Это же лекар протёр воспалённые глаза. Я никогда бы Откуда у тебя кривуга?" "Э, -э нет! Вам её не велено отдавать", сказала Маша. Хотя я могу отрывать вам полистику каждый день, если он вам нужен. Отдай сейчас же, разверпел лекарь и выхватил прутик у Маши из рук, та щелкнула пальцами. Прутик моментально оказался у неё в руках. Ладно, где ты её взяла? сдался сухостой. Говорю же, я выполнила задание, нашла дом умчастых ёжиков. Как? Не может быть. Может, может Может, он точь в точь как часовня завилась, только не обиженный, маленький и яркий и очень уютный. -ш -ш -ш -ш -ш -ш. Обиженные дома умчастых ёжиков это тайны лекорей. Сухастый нервно огляделся. Ты мне должна всё, всё рассказать. Присаживайся. Хочешь ли денег? Квасу? Молока? Какой вы стали любезный. Не удержалась от ехидства Маша. Сначала вы мне ответьте на один вопрос. Завистно врожденных ради. Быстрее задавай. Я знаю, что несколько дней назад к вам везли ледяного рыцаря из замка Громовой Груды. Где он? Лекарячев, видно, ждал любого вопроса, но только не этого. Он так удивился, что примерно минуту без словесно шлепал губами. Какой вздор, ледяной рыцарь! Я так и не поняла, почему его привезли ко мне. Что мне его хлебной водкой растирать? Я отправил его к лекарю на тёплый берег. Есть там один чудак, собирает тех, кто медленно стынет от проклятья ледяной кости, экспериментирует с кровью единороги. В часовне звёзд у замка Морского ветра. А тебе зачем? Замок Морского ветра, эхом отозвалась Маша. Название было знакомым. Кажется, именно о нем говорила привиниха, но как она туда попадет? Идти одной пешком по синему лучу по зимнему лесу, а по пятам будет катиться травяной колобок. Жуть. Говори, где нора, напомнила себе лекарь. Маша ему все рассказала, умолчав только о моей очке и путиводной шапочке. Она, как смогла, смягчила отказ ежей помогать лекарю. Старый ёж сказал, что сам вас найдёт, когда вы будете готовы. Когда я буду готов? Сухостой вскочил, воздев руки к небу. Столько лет практики, вылеченные люди. И я не готов? Я, старик, не готов. А ты, девчонка, стала быть готова. За что? Ты всего лишь обмазала колобок сахаром и всё? Может быть, стоит пересмотреть свои взгляды на лечение. Рискнула подсказать Маша. Старый Йорж сказал: "Вы должны полюбить свою работу, окиньте все свежим взглядом. Ага, сделай лекарства поп вкуснее, с людьми будь полюбезнее, содержи инструмент в чистоте, не бросай больных, как твоего ледяного рыцаря. Что мне еще сделать? Научи меня, великий лекарь тетка Соплячка. Может, в прорубь голышом нырнуть? Пошла вону. Но я выполнила все ваши задания. Пятясь к двери, напомнила Маша. Ван рявкнул сухостой в ней себя и швырнул в её сторону какой-то глиняный горшок. Он ударился в стену над Машиным плечом. Девочка пулей вылетела из часовни звёзд. Вдогонку ей неслись ругательства. Дома тётка Марья ничего не сказала Маше, когда та рассказала о том, что лекарь прогнал её. Она только вздохнула. Не такая уж я умница, грустно улыбнулась девочка. Видите сами. Неважно, ответила хозяйка, стараясь скрыть своё разочарование. Не вышло у лекаря, выйдет у пекаря. Отдам тебя в ученицы Павленя, бабылки, а воз передаст тебе свою науку. Будут у тебя пироги получше моих. Не надо меня никому отдавать, попросила Маша. Мне ежи сказали, что я должна идти на тёплый берег, к морю при замке Морского ветра. Отпустите меня, тётушка. Женщина крепко обняла девочку и прошептала, прижимая у неё на плече заплаканное лицо: "А как же ты меня оставишь, одну оденьошеньку?" Девочке стало очень тяжело на сердце. Она подождала, пока тётя отпустит её, и вышла на улицу. Там взяла лопату и принялась расчищать дорожки до коровника, курятника, амбара и бани. Девочка не могла себя заставить вернуться в горницу. Душа её рвалась на счастье. Ей необходимо было как можно скорее догнать Ледяного рыцаря, выяснить, зачем он звал её. Кто знает, может быть, подарок Ежей, прутик, как-то связан с проклятием ледяной кости. Ведь не случайно они дали его ей после того, как узнали, что она ищет Ледяного рыцаря, и не велели отдавать его сухостою, который, как выяснилось, вообще не брался лечить стынущих людей. Может быть, это и есть моя цель найти лекарство, хотя судьба не слишком изобретательна. Подобная миссия у меня уже была, раздумывала девочка, кидая лопатой рыхлый снег. Мысли о рыцаре и лекарстве отвлекали её от дум об одинокой тётке Марии. Вздымай, Маша, уйди, она не стала бы удерживать её. Но сможет ли Маша причинить такое горе той, что была к ней так добра? После ночи новорожденных звезд потянулись дни празднеств и посиделок. По всей улице плыл запах пирогов и жареного мяса. В общем доме не кончался сбитень. У часовни звезд хмурый лекарь благословлял молодоженов на долгую жизнь и крепкое здоровье. Свадьбы в эти дни не кончались. Из лесов приходили дикушки, коледовали по дворам, гадали на девишниках, плясали на свадьбах. но о знакомых среди них Маша не находила. Однажды, когда вся работа по дому была сделана, Маша даже научилась доить корову. Девочка пошла с Варей посмотреть на одну свадьбу. Невеста была из семьи богатого охотника. Про девушку говорили, что она красавица и гордячка. Солнце заливало площадь перед часовней звезд, где собрался народ. Морозец пощипывал щеки. Маша улыбалась, глядя, как Варя... притоптывая валенками с вышитым узором, ни то от холода, ни то от нетерпения, также точно притоптывал жених, стоя рядом с лекарем на крыльце часовни. Везут! Везут! разнеслось над толпой. Звеня бубенцами, на площадь выехали сани, запряжённые тройкой белых лошадей. Возница спрыгнул с огней, как только они остановились. Невеста куталась в огромную пёструю шубу, лицо закрывала шаль. кружевная, вязаная. Девушка встала во весь рост, но на землю не спустилась, проигнорировав протянутую к ней руку кучера. "Милая", окликнул её жених, и с толпы вышел отец невесты. Маша сразу его узнала по богатой шубе, такой же пёстрой из меха разных животных, что и у дочери. На перегонки с женихом они побежали к саням. Улыбаясь, протянули девушке руки, предлагая помочь сойти с саней. Маша хорошо было видно, как девушка повернула голову налево, посмотрела на отца, потом направо, взглянула на жениха, словно выбирая, и вдруг поднесла руки к лицу и сорвала шаль. Люди ахнули. На оточённых девичьих плечах все увидели голову волка. Мгновение, и волк сорвал с себя платье, перепрыгнул через головы неподвижно стоящих лошадей, ударился о землю, люди бросились в расцепную, но с земли поднялся человек. вместо шапки у него была голова волка. Мишка, прошептала Маша. Она так сжала руки на груди, что они побелели. Варя с ужасом взглянула на подругу, но то и было все равно. Расталкивая окаменевшую толпу, она бросилась к своему другу, закричала: Мишка! Ты живой, живой! Мне ежи умшастые сказали, а ты живой? Едва не шабив парня с ног, она повисла у него на шее. Машенька, я же работаю, полузадушенно отозвался тот. Маша смутилась и отпустила его. Потом оглянулась на деревенских. Все с мрачным неодобрением смотрели на то, как приемыш тетки Марии обнимается с оборотнем. Где моя дочь? Перед ними вырос разгневанный папаша. Где она? С другой стороны отозвался жених. Выглядел он менее внушительно. Украли невесту? Весело отозвался Мишка. Вернем за выкуп. По конфетке за каждый волосок, по монетке за каждый пальчик, по колечку за каждый глазик. Все сразу отдадите, все сразу и получите, не разобранной. Папе бы так в автомастерской сказали. Потрясённо подумала Маша, отступая на шаг, чтобы не мешать Мишке. К счастью, охотники женихи оказались понятливыми. Насыпали дикушкам полные мешки леденцов и тянучек. После выкупа невесту вывели под белой ручененьке из-за часовни. Она и впрямь была красиво. Но Маше это было уже не интересно. Она тырмашила Мишку и расспрашивала его о берлоге. Один же нег далеко, один дома, один скоро появится, ехидно пропела Варя, проходя мимо Маши с хихикающими подружками. Провалился в заброшенную берлогу. Кто его знает, почему медведи ушли? Мне повезло ещё. Голову стукнул, пока без чувств лежал, простыл. Бред начался. Миречилось мне, что мохнатка мне что-то про твою привиниху рассказывает. А в себя приду, ежиха настойм отпаивает. Из разговора с волком ничего не помню. И главное всё сообразить, пытаюсь, где бред, а где реальность. Ежихоз с чашкой в руках мне мерещится или махнатка говорящий? Махнатка и ёжики тебя выходили, ответила Маша и рассказала, как пыталась выполнить задание лекаря. Завтра тёмные дни кончаются, дороги откроются. Хочешь, мы с махнатка тебя поможем найти ледяного рыцаря? И думать не смей. И столпы празднующих выбралась тетка Марья. Лицо у нее раскраснелось, платок сбился на бок. Никуда моя дочка с тобой, дикушка, не поедет, и вообще из дома не выпущу. Куклу вам говорящую надо. С досады протянул Мишка. А это живой человек, у нее дел по горло. Женщина замахнулась на рослого парня. Тот со смешком увернулся. Маша поспешила вмешаться. Тетушка. Я вас люблю и ценю всё, что вы для меня сделали. Но Мишку не гоните. Он дважды мне жизнь спас, из реки вытащил, в лесу зимнем не оставил, и даже его волк меня от зверюги защитил. Правда ли? Тётка Марья устало прислонилась к соням невесты. Такое не придумывают, ответила девочка. Ой, Мишка, а махнатка твой где? Он в лесу сейчас, меня дожидается. Мишка бочком обходил тетку Марью. Ай, постой же ты дикий! Позывала женщина. Отвечай, так ли было, как дочка говорит? Может, еще у волка мы его спросим. Так и было. Машка и Мишка на перебой принялись рассказывать. Девочка даже показала на руке зажившую царапину. Прости же ты меня, парень. И ты, дочка, прости. Неожиданно сказала тетка Марья глухим голосом. Всё, что хотелось мне, чтобы дочка у меня была, хоть голосок в пустой избе звучал бы. Может, и впрямь кукла говорящая нужна. Вижу, потрепала тебя судьба, Машенька. Не спроста ты в дорогу рвёшься. Хлопот мне с такой дочкой. Ну так отпустите её, предложил Мишка. Маша предпочла промолчать. Она во все глаза смотрела на женщину, ждала, что та ещё скажет. Может и так, может ты и прав, но у меня сердце кровью обливается, как подумаю, что пойдет она по дороге одна, денежника, ни тепла, ни хлеба, лехи и люди кругом. И с тобой не пущу, не потому, что не доверяю, а все же дикушка и волк не подходящая компания для девочки. Того и гляди сами в беду попадете, и ее не пожалеют. Иди, парень. Завёзды осветят твой путь. Не пущу я дочку. Маша Глубаков вздохнула, стараясь сдержать слёзы. Мишка посмотрел на неё и повернулся, чтобы уйти. Но женщина остановила его. Приходи хоть на пирог, спасатель. Со двора ведь никто тебя не гонит. Да и в мне с гостями веселее. Она поплелась домой, сгорбившись, ожидая, что ребята пойдут за ней. Видишь ты, как я её брошу? Шепнула Маша. Вижу, совсем плоха, ответил Мишка. Придумать бы что-то для нее надо, подбодрить как-то. Уйти от нее сейчас значит убить ее. Он догнал женщину, взял ее под руку, заговорила солнце, а снеги. Та с благодарностью приняла и руку, и разговор. Маше ничего не оставалось, как идти следом. Дома на свет появился вчерашний рыбный пирог щи с чес курятиной. Мишка ел против ожидания чинно и аккуратно. Ну, может, не безупречно, но во всяком случае чище, чем некогда тётя Рыкоса. Улучив минутку, когда тётушка вышла, он сказал девочке: "Я придумал, как мне сбежать? Нет, как тёте Маше хоть немного облегчить разлуку с тобой. Мы сделаем ей дочку, снеговичку" Мишка. Маша опустилась на стул. Ну что ты? Вместо живой дочки ледяную. Это на время. Он оглянулся на дверь. Послушай, у дикушек много детей, ты сама видела. Ну, не все из них хорошо переносят зиму, близость зверей, пищу с костров. Можно принести ей тех, кто послабее. Детишек? переспросила Маша. Её последнее слово услышала вернувшаяся тётка Марья. Что? Да вот я рассказывала Маше, как дела в убежище дикушек. Детишки хворают, зима больно лютая. Мы по деревням молочко коровье собираем, но им же каждый день надо. Дети без молока, всплеснула руками хозяйка. Куда только их мамки смотрят? А мамки что? Кого медведь задрал, кто от лихорадки помер. Есть у нас и сиротки. Им бы в такой дом, как ваш, перехитрить меня хочешь? – погрозила пальцем хозяйка. Где в мои годы с малышами возиться? Помощница нужна. Да я в любом случае Машу не отпущу. Сможешь приводи детей, но Маша со двора не ногой. У Маша чуть слезы из глаз не брызнули. Опять не получилось. Не сгибаемая тетка Марья. Девочка выскочила во двор, чтобы никто не увидел её отчаяния. Добрейшая хозяйка стояла на пути к ледяному рыцарю, а значит и на пути к завершению машины миссии и возвращению домой. Когда за ней вышел Мишка, девочка хмуро посмотрела на него и сказала: "Давай лепить снеговичку, помощницу. А там посмотрим".